Глава 15. Далее наш путь пролегал на север. Вершины горного лотоса растаивали в туманной дымке. В разрывах облаков зелёное море лесов сменилось бесконечными рыжими сопками выгоревших степей. Внизу мелькали мёртвые города, уходящие за горизонт ряды покосившихся ажурных вышек, паутина старых дорог и разрушенные мосты. Всюду царила дикость и запустение. Мохнатые дикие морфы тёрли рога ржавые остовы на растрескавшихся трассах, а вокруг скелетов, увитых зеленью небоскрёбов, велись неисчислимые птичьи стаи. Тысячи лет владычества человека прошли как будто короткий миг, и природа властно забирала своё. Древние камни, наверняка заставшие ещё диких узкоглазых кочевников, молча сторожили курганы, напоминая о недолговечности цивилизации. Пройдёт ещё тысяча лет. Мгновение в масштабах вселенной, и все следы наших свершений исчезнут, а они по-прежнему будут наблюдать, разве что ветер и вода прибавят парочку свежих шрамов на каменных лицах. Я хорошо разглядел всё это, потому что тенец не собирался отпускать меня. Я следовал по пятам, отвлекаясь лишь на редкую охоту, чтобы наша ментальная связь окрепла, пришлось проделать большую часть пути на его жёсткой спине или рядом, используя крылья. Флайнг Сталкера как ориентир летел впереди, и хотя такой эскорт занял чуть и больше времени, жалеть не приходилось. Помимо контакта с новым другом, я увидел много удивительных мест. Мы по широкой дуге обошли агломерацию Новосибир, где причудливо сплелись десятки больших и малых озон. Во времена утопии здесь находился один из крупнейших научных и производственных центров Евразии и узел планетарной обороны, прикрывающий всю Сибирь. Однако во время импакта городу не повезло. Мощная система ПКО раздробила несколько крупных осколков, но взамен на новый СИП обрушилось множество мелких кусков чёрной луны, практически стёрших мегаполис с лица Земли. Люди вели отчаянную борьбу за выживание, и при поддержке инкарнаторов сумели отстоять город. Долгое время тут существовало крупное независимое поселение, окончательно обезлюдившее только после войн одержимых. Сейчас там снова господствовала о жизнь И сталкер настоятельно рекомендовал не соваться в старые руины без тщательной подготовки. Далее мы повернули на север, пересекая огромную территорию Сайберии. Этот холодный край был одной из крупнейших частей суши в малой степени изменившихся после импакта, разве что подступивший океан немного смягчил климат. Бесконечные болота и суровые леса, прорезанные сверкающими нитями рек, многочисленные озера и глубокие каньоны. В отличие от густонаселённого юга, здесь почти не сохранилось следов урбанистического влияния человека. Однако люди тут всё-таки жили. Мы специально сделали крюк и снизились, чтобы увидеть на плоскогорье огромные остовы космических кораблей. Во время импакта здесь совершила аварийную посадку целая эскадра звёздного флота из-за и излучения и метеоритных ударов, потерявшая управление. Скелеты, так называли это место. Невероятное зрелище. Вул го разобранное, утопающее в позущей зелени, обросшее множеством хаотичных надстроек звёздные корабли напоминали гротескные замки, служившие огромными домами-тотаделами далёким потомкам выживших членов экипажа и прибившихся к ним людей. Они разговаривали на невообразимой смеси глобиша и раша, и сотнями лет жили разборкой корабельного имущества, сформировав социум искателей и археологов со своеобразными законами. Эта вольница формально подчинялась клану Медведя, будучи самым южным форпостом Сибири, хотя основные поселения народа Раш находились гораздо севернее. Невообразимое кладбище тянулось на сотни миль. Здесь нашли последние пристанища не менее 20 повреждённых кораблей разного класса и размера. Большая часть не более чем металлолом, устаревшие ещё во времена Утопии орбитальные ПКО-платформы, но по словам сталкера Некоторые удалось восстановить и поставить в строй. Как, например, сгинувший на чёрной луне Ронсиваль. Первый Легион вёл здесь активную деятельность. С кораблей Донора втёк неиссякаемый ручей ценных трофеев. Отсюда до нашего места назначения оставалось совсем немного. Вскоре флайинг начал снижаться, заходя на посадку. И я увидел оборудованный по всем правилам квадрат легионного лагеря. Башенка ретранслятора, правильные ряды жилых модулей... Поучаи силуэт этарантулов, сторожащий периметр, тройка винта крылов над взлётно-посадочной, мелькающие фигурки людей внутри. Здесь находилась седьмая когорта, практически в полном составе, шесть сотен бойцов, включая свежее пополнение из города. Полноценный боевой рейд, возглавляемый второй командой инков звёздной силы. После разговора в городе сталкер получил все необходимые ресурсы, и его подчинённые развернули бурную деятельность, не дожидаясь нашего прибытия. нас ждали. Даже дисциплинированные легионеры шарахнулись от дикого руха. На обученную мегаптицу из тех, что использовал легион, птенец не походил. Был в 2-3 раза крупнее орнаптара и не имел городской метки и упряжи. Я сдержал его невольную агрессию, вызванную запахом железа, громкими звуками и обилием источающих адреналин двуногих, заставив оставаться на месте, и подошёл к встречающим. Инкарнатор из Теллара Ещё одно три оллигатов. Шаман, смогла ли ци техноманд, держащийся с непренуждённым высокомерием аристократа. Явно брал пример с Ворона. Такая же специализация, похожая броня, явный снайпер-невидимка. Минерва, светловолосая заклинательница с оружием, напоминающим электромагнитный технолук. Судя по плетению источника, только осваивала новый носитель. Иотун. Я впервые видел лидера второй команды седьмой когорты. Ре признаться, до этого был уверен, что Йотун мужчина. Но всё оказалось наоборот. Йотун была женщиной, да ещё какой. Она просто поражала воображение. Почти 8 футов ростом, с соответствующими габаритами и мускулатурой, которая не скрывал необычный экзоскелетный доспех, Йотун производила устрашающее впечатление. Вот кого нужно было выпускать против Гора. Они явно находились в одной весовой категории. толстые рыжие косы, презрительно прищуренные змеиные глаза, как прицел спаренного пулемёта. Лицо и тело женщины покрывала причудливая синяя татуировка, изображающая древние руны и геометрические орнаменты. А дополнительные миоэлектрические конечности удерживали над плечами роторную пушку и реактивный огнемёт. Сама её тон, небрежно как пушинкой, поигрывала огромной двухлезвиенной техносекирой, в которой я с удивлением узнал гнев электроманта. Трофеи, взятые мною с тела Маргота, и отданные команде сталкеров в обмен на Вингер Кайры. Великанша несомненно была чистым воином, прошедшим не меньше четырёх эволюций, и внешне мало отличалась от инков святых, почти потерявших человеческий облик. Айва. Голос у Йотна оказался соответствующий, густой и хриплый. С возвращением, сталкер. Привёз подкрепление. Да? Что у вас тут? Какие новости? А, много всего. С чего начать? С потерь. Пошли, расскажушь по дороге. 10 убитых, 30 раненых, а в основном новенькие. Мы зачистили поверхность в радиусе 20 миль, заткнули три новых норы, докладывала Великанша. Внутри прошли и заново зачистили два яруса, закрепились в переходах на третий, поставили там временную заглушку. Всего лишь до нашей старой заглушки между третьим и четвёртым не удалось добраться. Нет. и хорошо продвигались, ничего сложного. Но на четвёртом они опять успели восстановить свою скорлупу. Прогрызти не хватило времени. Почему? Там полно сцифориев. Кишат, как тараканы, и не кончаются. Значит, Прайм восстанавливает защиту. Чувствует угрозу? Задумчиво пробормотал сталкер, вроде бы ни к кому не обращаясь. Или готовит плацдарм для наступления, заметил шаман в полголоса. На поверхности попадались в основном акулусы и дрифтеры. «Значит, главные силы концентрируются внутри». «Как в тридцать третьем?» «Возможно», — цепко глянул на него легат седьмой когорты. «Ладно, я хочу посмотреть на всё это дерьмо своими глазами. Можно сказать, соскучился». Я бы тоже не отказался осмотреть то, с чем придётся иметь дело. Изучать глифы А-механизмов и структуры Прайма по записям и видеофайлам архива Стеллара и увидеть вживую совершенно разные вещи. «Странное место». Дикий горный край, сплошняком заросший лесом, как борода спящего великана. Конечно, во времена утопии здесь всё выглядело иначе. Вызвав карты и схемы, я понял, что нынешний лагерь легиона находится на месте древней базы, служившей то ли для складирования и отправки готовой продукции, то ли для проживания персонала. От разрушенных строений сохранились лишь фундаменты и часть первых этажей, а сам производственный комплекс находится в нескольких милях на приличной глубине под гористыми кряжами он был огромен 10 разветвлённых уровней целый подземный город со своей инфраструктурой я не мог отделаться от мысли что всё это крайне странно удалённость от центров цивилизации сложная логистика проблема с персоналом почему производственные линии полностью перенесены в подземные вернее подгорные цеха добыча ресурсов не могла оправдать строительство такого масштаба как будто специально спрятанный от чужих глаз Скальная толща хорошо экранировала А излучение и защищала в случае бомбардировки даже ядерным оружием. Те, кто проектировал этот производственный комплекс, как будто хотели сделать его замаскированным и неуязвимым для атаки извне. Я в очередной раз убедился, что они, а то, что к проекту Аврора приложили руки первые инкарнаторы, уже не вызывало сомнений. Готовились к войне, вторжению, возможной гибели земли в нескольких сценариях. и пытались максимально защитить своё детище. насмешка судьбы заключалась в том, что теперь это обстоятельство играло против нас, ведь именно нам нужно было прорваться снаружи, а враг засел внутри. вход представлял собой огромную дыру с рваными и оплавленными краями, в навсегда застывших из палинских гермостворок. их как будто взорвали изнутри, а потом ещё вдовыл погрызли образовавшуюся брешь. за ней начинался тоннель с оборванными монорельсами, уходивший вниз с приличным уклоном. Его держал под прицелом Микадо. Тут же был построен мощный хорошо укреплённый блокпост, охраняемый тремя алыми легионеров с тяжёлым вооружением. "Вот, Грей, повернулся ко мне сталкер. Пойти можно только здесь. Остальные входы мы взорвали или завалили, так проще контролировать а механизмы. Они периодически бурят новые норы или пытаются разобрать завалы, но мы держим под контролем и оперативно реагируем на прорывы". В наиболее опасных точках созданы блокпосты. Можно сказать, что в целом прайм запечатан. Осталось его зачистить. Этим мы и занимались последние годы. И не справились. Ну теперь-то с нами Прометей, насмешливо и громко фыркнула её тон. Покажешь, как надо. Несколько секунд мы мерились взглядами. Затем, кашлянув, между нами встал сталкер. Он произнёс: "Это не так просто". Конечно, можно жахнуть внутри абсолют или парочку ядерных зарядов. Этого хватит, чтобы выжечь ядро прайма. Но нас же интересует наследство Авроры, верно? А к нему придётся пробиваться сквозь всю эту нечесть. Пойдём, посмотришь в натуре. Он показал в наклонный тёмный зёв тоннеля, в глубине которого мерцал тусклый светлячок прожектора. Там, где находился следующий блокпост седьмой когорты. Только осторожно, ничего не трогайте и не стреляйте, не шумите. Предупре дела Йотун, тонном нетерпелищем возражений. Эти твари непредсказуемы, могут атаковать в любую минуту, если им что-то не понравится. Я изучил доступные материалы о прайме, уникальном саморазвивающемся симбиозе, возникающем в случаях, когда амеханизмы объединяются в единую структуру, напоминающую некий муравейник. Обычно это происходило вокруг искажённых энергии грани мощных кагиторов. чьи алгоритмы начинали их воспроизводство о механизмов и создавали странные структуры, назначение которых так и осталось неизвестным. А в большинстве случаев это получало статус синетревоги. В архиве сохранилось множество интереснейших записей. Например, о вспыхнув на сушу древней субмарине, в течение 8 минут уничтожившей небольшое человеческое поселение. Сенсоры звезды зафиксировали применение арсенала вооружения утопии и немедленно уничтожили противника ударом с орбиты. Хибо в пусковых шахтах ожившего подводного крейсера могли сохраниться и изделия класса Абсолют. Или огромную констелляцию, выросшую на месте Пекина, которую пришлось разрушить с применением тектонического оружия и дальнейшей многолетней зачистки, забравшей жизни многих инкарнаторов первого легиона. В нашем случае всё выглядело не так плохо. По крайней мере, я так думал, пока мы не вступили под мрачные своды безымянного объекта Авроры. Света, естественно, не было. Лучи выпущенных частиц рая и прожекторов других инков выхватывали разорванные линии монорельсов, покрытые выбоенными пол и странные ребристые наросты на стенах и потолке. Сырость и мрак, груды хлама, непонятные конструкции, торчащие из треснувшего пласта бетона. Спуск оказался долгим. У входа на первый ярус виднелись остатки выгоревшего изнутри и частично разобранного тарантула. А возле него новый пост седьмой когорты. Леганяры молча пропустили косясь на нас с Алисой. От них исходило удивление. Не так часто восьмёрка инкарнаторов спускается сюда в полном составе. Я обратил внимание, что почти все бойцы имеют звание не ниже гард аларха и источник. Семизвёздные славились повышенной концентрацией одарённых. Трехмерный план комплекса, конечно, не отражал масштабов. Глубокие тоннели тянулись на десятки миль. Целые улицы с монорельсами и тротуарами, производственные цеха, склады Жилые и административные здания. Даже на первом ярусе могла потеряться вся когорта сталкера. Тут можно было бродить бесконечно. Я осознал, какую колоссальную работу они провели, зачищая все эти переходы, скрупулёзно проверяя каждый тёмный отнорок в ОЭС как затаившегося а механизма. Занятие для терпеливых и твёрдых духом, учитывая, что львиную долю работы наверняка выполняли обычные люди. Здесь было ещё больше волнообразных, как будто ржавых наростов на стенах, потолке и даже полах. В одних местах они закручивались спиралями, образуя непроходимые конструкции странной формы. Наросты не могли быть делом человеческих рук. Большинство казалось разрушенными, зияли дырами и рваными краями, как будто по ним вели ожесточённый огонь. Я остановился, разглядывая одну из таких штук, нечто вроде полой трубы, восьмёркой завивающаяся под потолок. Крайшек отломился легко, похож на истончённый хрупкий металл. Странная волокнистая структура. Изменённый металлополимер неизвестного происхождения, сказал сталкер. Броня Прайма, они выделяют эту хрень, строят из неё свои структуры, передвигаются по ним с высокой скоростью и используют для собственного ремонта. Мы называем эту хрень карах. Что это значит? Точно не знаю. Говорят, нечто вроде плоти демонов на одном из старых языков. «Идём дальше?» Мы миновали ещё несколько укреплённых позиций с настороженными легионерами. Основной пост находился у входа на второй ярус, огромной лифтовой шахты, в глубине которой мерцали яркие прожекторы. Сталкер объяснил, что все остальные переходы, лестницы и колодцы коммуникаций, они взрывали или наглухо заваривали, дабы исключить проникновение с разных сторон и оборонять единственное направление. Ниже карраха оказалось ещё больше. Слоистые тоннели сплошным переплетением покрывали стены и потолок. Видно было, что его целенаправленно разрушали. Здесь явно бушевал огонь. Жутковатое зрелище. В воздухе до сих пор плавал химический запах гари. Мы пробирались сквозь оплавленные коридоры, под ногами хрустели сплошные завалы мусора. Дважды натыкались на следы недавних боёв: выбоины на стенах и трупы а механизмов, напоминавшие жутких сгоревших насекомых. Вот только плоть ему заменял металл и пластик, жилы провода, а кровь технологические жидкости. Большинство были разбито на куски и изуродованы до неузнаваемости, но я заметил более-менее целый образец. Нечто вроде дрона размером с человеческую голову. Огромные фасеточные окуляры и сегментарное строение. Интерфейс системы тела мгновенно опознал павшую цель. Oculus, а механизм Малая особь Прайма, специализация «Летающий разведчик». Ранг опасности синий. Класс Логос. Логос — аналог Бина, укладывающаяся в рамки понимания земной науки о существо. Это, конечно, не мехоморф и не смертельно опасный унификат. Я уже знал, что особи Прайма делятся на множество видов. Разведчики, строители, бойцы. Были те, кто занимался производством новых омеханизмов. Или добывал ресурсы разнообразными способами. Под нужную задачу Прайм мог собрать модель с необходимой специализацией, включая подобных огромным горнопроходческим комбайнам. Насколько глубоко они зарылись и сколько вообще их внутри, не знал никто. И я уже понимал почему. Если ярусы заросли металлической хренью и в них копошатся подобные твари, просто невозможно продвигаться быстро, будь ты хоть трижды воин шестой эволюции. Заглушка на третий ярус Возле которой находился последний, самый большой пост легиона, представляла собой огромную металлическую пломбу в лифтовой шахте, сваренную, судя по внешнему виду, в основном из корпусов а-механизмов. Толщиной по крайней мере 2,5 фута, она была заминирована и окружена точками автоматического ведения огня. Полуцентурия легионеров, очень серьёзные ребята. К сожалению, протащить сюда тарантул или микадо было невозможно. напочти все они ещё голяли в оресах и тяжёлых гераклах, что косвенно говорило о степени опасности. Такой кибернетический доспех, конечно, уступает броне инкарнатора, но тем не менее боец в нём способен гулять под шквальным огнём, как под лёгким дождичком. Экипировка стражей и тяжёлое вооружение, в основном электромагнитные импульсники, реактивные огнемёты и огромные техномечи, говорили о том, что к угрозе прорыва с нижних ярусов относятся весьма серьёзно. Дальше нельзя грей Произнёс сталкер, видя, как я шагнул к кустарным поручням, перегнулся, заглядывая в заваренную шахту. "Грей?" Не обращая внимания на его слова, я прикрыл глаза, сосредоточился. Прямо за перепонкой заглушки, в нескольких ярдах от нас, шевелились амеханизмы. Холодные позитронные импульсы, заменяющие им сознание, ощущались совершенно отчётливо. "Господи, сколько же их там? Десятки, сотни?" Судя по уколам псиполя, они облепили всю лифтовую шахту и заполонили тоннели. Я расширил сканирующий луч, повёл его и вширь, и вглубь, пытаясь оценить обстановку, и практически сразу понял, что наткнулся на что-то крайне странное. Это была система со своими законами и алгоритмами, не живая, но и не мёртвая, пронизывающая этих существ сплошным потоком, как инков связывала азурическая сеть стиллара, некие сверхразум который был ими, и одновременно они в какой-то степени были им. Чем-то похоже на общий псифон роя биноши, однако совершенно иной, не биологической природы, не душищий и подавляющий, а холодный и рациональный. Неуловимое мельтешение единиц и налей, только кажущееся хаотичным, но от этого он казался ещё более опасным. Я прикоснулся к прайму и понял, что он тоже почувствовал меня. Следующую секунду заглушку изнутри сотряс мощный удар.